Глава 4. Самаэль. Ты что здесь забыл? спросил я, стараясь выглядеть как можно более спокойным. Сдерживать оборот удавалось с трудом. Макушка зудела от того, что не позволял проявиться рогам, а вот клыки против воли удлинились. Конечно же, Эртруар это заметил, но лишь усмехнулся. "Поступай в академию", пожал плечами демон. «Тебе-то это зачем?» — удивился я. Эртруар, герцог первого круга, на полгода старше меня. Наши отцы дружили и на время советов у дворце часто оставляли нас поиграть вместе. Еще с тех времен и началось наше соперничество. Сперва в мелочах, когда мы могли не поделить любимую игрушку и неизменно колотили друг друга. Позже, когда проснулись ипостаси, Противостояние вышло уже на совершенно другой уровень, и травмы стали более существенными. Спасибо регенерации демонов заживало на нас все моментально. Как бы это ни бесило, но Эртруар почти всегда укладывал меня крыльями на землю. Сколько бы я ни тренировался, как бы ни изнурял себя упражнениями, он всегда был немного сильнее. К моей радости свою пару этот демон еще не встретил. Надеюсь, что опережу его, а, повстречав истинную, демон становится в разы сильнее. Я совершенно случайно узнал, что наследный принц поступает в академию. Решил брать пример с будущего владыки, ведь я получил только домашнее образование. Он чуть склонил голову в знак уважения. В противовес словам в черных глазах демона сквозила явная насмешка, не заметить которую я не мог. Нашу беседу прервал профессор, попросив пройти к стартовому флажку. Все мое внимание было сосредоточено на герцоге, и я даже не посмотрел, что за демон шел за ним следом. Он меня не интересовал. В уха слушал профессор, объясняющего порядок прохождения испытаний. Мы должны преодолеть ряд препятствий за три минуты. Магию и боевую ипостась Использовать разрешалось. Я собирался не просто уложиться в отведённое время, но и прийти к финишу первым, опередив своего вечного соперника. Переглянулся с Руаром. Похоже, он думал о том же. Что ж, это даже к лучшему, что он не будет поддаваться, и у меня появится шанс одолеть его в честной борьбе. Предупреждаю сразу. Вредить сопернику запрещено. «Нарушитель будет дисквалифицирован», — раздался усиленный магией голос профессора над стадионом. «Приготовились! На старт! Внимание! Марш!» С места мы с Эртруаром срывались одновременно, оставляя за собой облако пыли. Восторженные подбадривающие визги демониц с трибун раздражали. Потому что вместе с моим именем болельщицы скандировали и имя герцога, и это сильно резало слух. Кажется, сзади кто-то закашлялся. А точно, с нами же еще третий демон был. Да и плевать. Первым препятствием стал узкий темный туннель длиной около сотни метров, пройти который можно только по одному. Принимать боевую и постась глупо, только потеряешь драгоценные секунды, перевоплощаясь. В туннель я вбежал первым. «Ваше высочество, а можете двигаться немного быстрее?» Издевательски хмыкнул Руар мне в затылок, стоило оказаться внутри. «Я некомфортно себя чувствую в темном, замкнутом пространстве наедине с мужчиной. Вы, несомненно, привлекательный демон, но не в моем вкусе». Он еще и издевается. Подавил желание пристукнуть его по-тихому, и оставить лежать в темноте до конца экзамена. Вовремя вспомнил, что тогда и сам вылечу из академии, не успев поступить. Преодолев первое препятствие, перевоплотился, едва оказавшись снаружи. Оттолкнулся от земли, взмахнул крыльями посильнее, надеясь, что следовавший за мной демон глотнет пыли. Но он внезапно оказался не сзади, а по правую руку от меня». Руар тоже успел принять боевую ипостась, и ко второму препятствию мы прилетели в ровень. Сначала нас встретила огненная стена, которую я просто пролетел насквозь, даже не утруждаясь созданием щита. Пламя не могло причинить мне вреда. А вот мокрым быть совсем не хотелось, и перед водной стеной щит выставить все же пришлось. Под собой заметил движение. Кинул быстрый взгляд вниз и выругался на древнедемоническом. Эртруар летел ниже, на пару метров, прикрываясь мною как зонтиком. Почувствовал, как от ярости в руках формируются боевые пульсары. В последний момент направил их не в спину демона, а в каменную стену, мгновенно разлетевшуюся огромными валунами в разные стороны. Те, что устремились нам навстречу, разбились о заклинание, выпущенное Эртруаром. Хоть какая-то от него польза. Остальные просто с грохотом осыпались на землю. За зрителей я не переживал. Над трибунами накинут защитный полог как раз на такой случай. Воздушная стихия была представлена небольшими, но очень быстрыми смерчами, двигавшимися в хаотичном порядке. Чуть сбавил скорость, пропуская вперед Руара. Демон ловко обходил препятствия, я летел след вслед. Не все же ему мной пользоваться? Оставалось последнее испытание. Впереди маячили три столба, на вершинах которых располагались мишени с изображением ладони. Как объяснял профессор, нужно коснуться рукой любой из них. и пустить импульс силы. После того, как активированная мишень замерцает, можно лететь к финишу. Руар уже летел к правому столбу. Смысла мешать демону сейчас я не видел, тем более, что мог не успеть коснуться цели раньше него. А одну и ту же цель активировать нельзя, поэтому полетел к центральной. Наши с Руаром мишени замерцали одновременно. Оттолкнувшись ногами от столба, тем самым придав себе дополнительное ускорение, рванул к финишу из последних сил. Руар не отставал и летел плечом к плечу. До финишного флажка оставался десяток метров, когда вдруг где-то внизу мелькнула тень. «Это темный побери что? Точнее, кто?» Успел заметить лишь светлую макушку, чудушную фигурку, пересекающую финишную черту на секунду раньше нас. «Великолепный результат!» — восхитился профессор. «Вы все успешно сдали экзамен?» «Поздравляю! А еще у нас впервые за последние десять лет новый рекорд!» Я повернулся к рекордсмену, посмевшему так дерзко обойти меня в последний момент. И замер. ошеломленно уставившись на привлекательную голубоглазую блондинку, сжимающую в руках метлу,